Глава третья. Призрак среди команды. Приятно было проснуться, паря между спальными панелями, пока Луис не вспомнил все с ним случившееся. Хаммии терзал кусок сырого красного мяса. Кухонные автоматы вундерландского производства часто были рассчитаны на обслуживание более чем одной расы. Все оборудование на борту корабля сделано людьми, сказал Казин на мгновение оторвавшись от еды. Или могло быть сделано людьми. Даже корпус мог быть куплен на любой человеческой планете. Луис парил в невесомости, словно дитя в утробе, закрыв глаза и подтянув колени. Но забыть, где он находится, он никак не мог. Мне казалось, тот большой челнок похож на Джинксианский, заметил он. Сделан на заказ, но на Джинксе. Что насчет твоей лежанки, Казинская? Искусственное волокно, напоминает шкуру Казина, и, наверняка, тайно продается людям со странным чувством юмора. Я бы с удовольствием поохотился на производителя. Протянув руку, Луис повернул переключатель. спальное поле схлопнулось мягко опустив его на пол. Снаружи была ночь, белые точки звезд над головой и бесформенный, похожий на черный бархат пейзаж. Даже если бы у них была возможность добраться до скафандров, каньон мог находиться на другой стороне планеты или сразу за устремленным в звездное небо черным хребтом, как знать. Кухонный автомат был снабжен двумя клавиатурами: одна с указаниями на интерлингве, другая на языке героев. С двух противоположных сторон располагались два туалета. Луис предпочел бы не столь откровенное разделение. Он набрал себе завтрак, решив испытать репертуар местной кухни. Луис, тебя вообще интересует, в какой ситуации мы оказались? Проворчал Казин. Взгляни ей под ноги, Казин присел. Ур, да. Кукольники построили гиперпривод. Это корабль, на котором Замыкающий бежал от флота миров. Ты забыл еще про шагодиски. Кукольники нигде их не используют, кроме собственной планеты. Теперь же выясняется, что Замыкающий подсылал ко мне своих агентов людей с помощью шагодисков. Вероятно, «Замыкающий» похитил их, а также корабли, но практически ничего больше. Возможно, он взял средства в долг у «Дженерал Продактс» и так их и не вернул. «Луис, я не верю, что «Замыкающий» пользуется поддержкой кукольников. Нужно попробовать добраться до их флота». «Хамии, тут наверняка есть микрофоны». Я что должен следить за своей речью ради этого пожирателя листьев? Ладно, давай подумаем. Депрессия, которую ощущал Луис, вырвалась у него в виде горького сарказма. Собственно, почему бы и нет, учитывая, что его drought ухмыли. У некоего кукольника возникла странная привычка похищать людей и газинов. Естественно, честных кукольников подобное повергнет в ужас. Но позволят ли они нам сбежать и рассказать обо всем патриарху, который вне всякого сомнения приложит все усилия, чтобы построить новые рискованные ставки, способные достичь флота кукольников всего за четыре с небольшим часа плюс время на разгон и уравнивание скорости, скажем, три месяца при трех же? Хватит, Луис, не в мирс. Если тебе хотелось развязать войну, у тебя был шанс. По словам Несса, кукольники вмешались в ход первой войны людей и гвиннов на нашей стороне. Только не говори мне, что ты никому об этом больше не рассказывал. Оставим эту тему. Конечно, мне просто сейчас пришло в голову, поскольку разговор мог записываться. Луис отчасти говорил специально для замыкающего. Ты, я и замыкающий. Единственный в известном космосе, кто знает, что делали кукольники, если, конечно, никто из нас не болтал лишнего. Если нам предстоит погибнуть на Америкольце, станет ли замыкающий нас оплакивать? Понимаю, о чем ты, но замыкающий мог даже не знать, а неосмотрительности Несса будет знать, если воспроизведет запись. Подумал Луис. Моя вина, но я что? Должен следить за своей речью ради пожирателя листьев. Он яростно набросился на еду, выбрав как простоту, так и разнообразие. Половинку хрейпфрута, шоколадное суфле, жареную грудку Моа и ямайский кофе Блю Маунтин со взбитыми сливками. Большая часть завтрака пришлась ему по вкусу, лишь взбитые сливки выглядели неубедительно. Но что можно было сказать насчет Моа? Эту птицу воссоздал некий генетик двадцать четвертого столетия, по крайней мере, так заявлял он сам, и кухонный автомат воспроизвел точную имитацию ее мяса, обладавшего соответствующей консистенцией и вкусом, но это никак не могло сравниться с пребыванием под током. Лоис научился жить в состоянии периодической депрессии, существовавшей как противоположность току. и считал, что таково нормальное состояние человечества. Даже тот факт, что его с некой непонятной целью пленил сумасшедший инопланетянин, не приводил Луиса в особое уныние. Куда ужаснее было то, что ему предстояло отказаться от Дроуда. Покончив с едой, он выбросил грязную посуду в туалет. «Что бы ты хотел в обмен на Дроуд?» – спросил Луис Укзина. «А что ты можешь предложить?» Фыркнул Хмий. Мое обещание, подчестное слово и неплохую пижаму. Хмий хлестнул хвостом. Когда-то ты был хорошим товарищем, но кем ты станешь, если я отдам тебе дроут жевачным животным? Так что я оставлю дроут себе. Луи начал упражняться. Отжимания на одной руке при половинной силе тяжести сначала показались ему чересчур легкими. Но после сотни он понял, что это далеко не так. Для некоторых упражнений изогнутый потолок корабля оказался слишком низким. Двести прыжков с расставленными ногами, касаясь вытянутыми пальцами носков. Хамеи с любопытством наблюдал за ним. «Интересно, почему замыкающий лишился всех почестей?» – наконец сказал он. Луис не ответил. Подсунув пальцы ног под нижнюю спальную панель и подложив под икры большое блюдо, он вытянулся на полу раз за разом, меняя положение лежа-носидя. И что он рассчитывает найти на уступе космопорте? Что такого нашли там мы? Кольца замедлителей слишком велики, чтобы их можно было сдвинуть с места. Может, ему нужно что-то с космического корабля кольцевиков? Взяв из кухонного автомата две ноги Моа, Луис стер с них жир и начал жонглировать ими, словно булавами. По его лицу и туловищу медленно стекали крупные капли пота. Хамии снова хлестнул хвостом. Его большие розовые уши прижались к голове, давая понять, что торговаться с врагом он не намерен. Хамии явно злился, но это была исключительно его проблема. За непроницаемой стеной возник кукольник. Он сменил прическу, в которой вместо опалов появились светящиеся точки. И он был один. «Подключи, Дроуд, Луис», — после некоторой паузы сказал он. «Я лишен такой возможности», — Ву отбросил булавы в сторону. «Где Прил?» «Хамии, отдай Луису Дроуд», — велел кукольник. «Где Халрло Прилалар?» Чудовищная маханатая лапа сомкнулась на горле Луиса. Он двинул назад ногой, вложив в удар всю силу, и Кзин, застонав с необычной для него нежностью, вставил дроут в разъем. Ладно, сказал Луис. Кзин отпустил его, и он сел. Он уже обо всем догадался, и Кзин, наверняка, тоже. Только теперь Луис начал понимать, насколько ему хотелось увидеть Прил. увидеть ее свободной от АРМ, просто увидеть. Холларло прилалар мертва. Мои агенты меня обманули, сказал кукольник. Они знали, что ее нет в живых уже восемнадцать стандартных лет. Я мог остаться и добраться до них, где бы они ни прятались, но на это могло потребоваться еще восемнадцать лет, а может и восемнадцать столетий. Человеческий космос слишком велик. «Так что пусть оставит свои украденные деньги себе». Луис кивнул, блаженно улыбаясь, но зная, что стоит ему отключить дроут, его тут же охватит боль утраты. «Как она умерла?» – услышал он вопрос Хмии. «Она не смогла вынести воздействия биозамедлителя. В ООН теперь считают, что она не являлась в полной мере человеком. Она быстро старела и не могла. И через год и пять месяцев после того, как она оказалась на земле, ее не стало. Ее уже не было в живых, пробормотал Луис, когда я находился на газине. И все же в этом была некая загадка. У нее ведь имелся свой эликсир долголетия, намного лучше биозамедлителя. Мы привезли с собой криоколбу. Его похитили. Больше я ничего не знаю. Похитили. Но прил никогда не ходила. по земным улицам, где она могла бы встретить обычных воров. Ученые оон могли открыть колбу, чтобы проанализировать ее содержимое, но им требовалось не больше микрограмма. Он мог бы об этом даже не узнать, а потом ее посадили под замок, чтобы выведать все, что было ей известно до того, как она умрет. Он понимал, что ему будет очень больно, но не сейчас. Больше откладывать нельзя, сказал кукольник, устраиваясь на мягкой скамье. Вы будете путешествовать в стазисе для экономии ресурсов. У меня есть дополнительный топливный бак, который я использую перед входом в гиперпространство, и мы прибудем на место полностью заправленными. Хами не мог бы это дать название нашему кораблю? Значит, предлагаешь искать в слепую? резко спросил Хами. Только в пределах уступок космопорта, не дальше. Так ты и дашь названию кораблю. Я назову его "Раскаленная игла дознания". Луис улыбнулся, подумав, понял ли кукольник смысл названия. Их корабль теперь носил имя орудий пыток, которые применяли казины. Кукольник взялся ртами за две ручки и свел их вместе.